99. Матерь Агни-йоги В ожидании наступления сроков сознание настраивается на ключе готовности. Многое придется просто оставить. В новый мир придется входить без всякой поклажи, но в полной готовности к служению людям. Нуждающихся в помощи будет так много. Непонимание происходящего и ужас перед непостижимым породят смятением. Нужно успокоить, объяснить и помочь восстановить равновесие. Но не к кому будет обратиться, кроме тех, кто знает. Каждая крупица знаний будет очень нужна.